жили у подножья одной горы старик со старухой. Однажды в снежный зимний вечер пошел старик в лес за дровами. Журавль, журавль в селок попался. Сейчас я тебя освобожу. Вот так Лети, птица вольная, лети! Собрались старики сесть за ужин. Что бы это мог быть такой час? Видит. Стоит за порогом красивая девушка, вся запрошенная снегом. Заблудилась я в горах. Сильно метет дороги не видит. Заходи к нам. Заходи. Мы гости рады. Рады? Как тебя по имени зовут? Отсуру! Журушка! Хорошее имя! Мы одиноки, у нас нет детей! Останься с нами навсегда! Останься с нами! С радостью останусь! Я ведь тоже одинок! А в благодарность за вашу доброту натку для вас хорошего полотна! Одно только прошу не заглядывайте в комнату где я ткать буду взяла с девушка за работу Как раз пришел торговец Гонта. Ходил он по деревням, скупал полотно. Кстати, ты пожаловал, господин Гонта. Вот, взгляни. Это наткала дочка наша от Суру. О, дочь ваша, я вижу мастерица. Получайте за товар целых десять червонцев. Поживем мы теперь по-новому. Вот еще деньги. Пусть дочь ваш откёт а салачу золочу... Не может она больше. Не может. Гляди, как устала. Устала. А раз так, никогда не буду больше покупать полотно у вас. Умрете голодной смертью. Ой, еда, еда. Ну, как же теперь да. быть -то? Ну что ж, я опять натку полотна, но это будет в последний раз. Прошу вас только, не заглядывайте в ту комнату, где я буду работать. День и другой, и третий стучит ткацкой станок. Будет тебе. Как бы себе не повредила. Ну как? Готово полотно? Покажите мне. Уцуру запретила к ней входить. Нельзя. Вот еще выдумали, а я и спрашивать у нее не стану. Нет. «Ой, там журавль!» В самом деле стоит за ткацким станком журавль. Широко раскрыл свои крылья, выщипывает у себя клювом пух и ткет из него полотно. «Убери, старуха, да это тот самый журавль, которого я из силков спас». Махнул журавль крыльями и полетел. Тяжело так полетел. Перья-то почти все у него выщипаны. Журушка! Журушка! Наша Журушка! Вернись к нам! Вернись! Вернулся. Грустно, точно прощаясь, крикнул журавль в последний раз и скрылся в закатном небе.